«Наташа», — подумал он, — «не сказал Наташе, что будет у Флориана. Они должны были встретиться в гостинице. Все же она могла зайти и на площадь». «Здравствуй, кохана. Как поживаешь?» — сказал он, целуя ей руку. «У тебя прекрасный вид. Еще похорошела. Я думал, что ты в Париже. Была в Париже, ты верно знаешь, что я все блестяще сделала». Я ничего не знаю, но я в этом не сомневался. А зачем ты выкрасила одну прядь волос? Это последняя парижская мода. Не последняя. Немало дур уже это проделали в прошлом году. Что ты понимаешь? Теперь я приехала сюда и с радостью узнала, что ты в Венеции. Видела с берега, как ты ехал на гондоле с одной девчонкой, дрянной как твоя колкость, и с одним довольно плюгавым господином. «Да, у меня тут есть знакомые. Она твоя любовница?» «Я болью ее царской водкой», — сказала Эдда, впрочем, довольно миролюбиво. «Это будет в стиле Цезаря Борджа, только она не моя любовница. Я тебя знаю, но сначала поговорим о делах. Поговорим о делах, дочь моя руженная». Она рассказала, как познакомилась с лейтенантом очень быстро, в два счета. Его соблазнила, сделала своим соучастником и получила от него чрезвычайно ценные документы. Говорила в полголоса, хотя рядом с ними никого не было. Говорила со скромно торжествующим видом. Шель вставлял одобрительные и даже восторженные восклицания. Врет или не врет, вот в чем вопрос. Он знал, что Эдда иногда лжет почти болезненно. Впрочем, такие припадки случались с ней нечасто. «По вечерам мы пили шампанское, я ему читала стихи, он в меня влюбился без памяти. Любовь с первого взгляда, он очень милый мальчик. Ты знаешь, что я интернационалистка?» «Но я обожаю американцев. Они такие непосредственные. Ты врал, будто я работаю под ведьму. С ним я работала под дуру». «Воображаю, как ты измучена. Но то, что ты сделала, просто поразительно. Пять с плюсом», — сказал он, когда она остановилась в ожидании новых восторгов. «А где теперь этот лейтенант? Он завтра сюда приезжает. Джим ради меня навсегда порвал с американцами». «Но не могли же мы уехать вместе, это было бы неконспиративно, и, представь, он даже и до меня был левый, Джим против раздела России!» «Джим против раздела России? Неужели? Вероятно, ты тоже в него влюбилась?» — с надеждой спросил Шель. «Нет» он недостаточно для меня умен я люблю только умных людей хотя бы они были такие хамы как ты и мне не нравится его имя джим что может быть прозаичнее надо называться бальдур фон ширах вот это чудное имя чудное он хорошо тебе заплатил не бальдур фон ширах а американец не гроша Это было по любви. Я с него и не взяла бы. Быть может, у тебя комплекс Федры? Ничего, ангел мой, советский полковник даст тебе много денег. Куй железо, пока горячо. Поезжай в Берлин немедленно сегодня же». «Зачем же ковать железо так быстро? Нет, я посижу тут, с Джимом и с тобой», — насмешливо сказала она. «А твой советский полковник не только хам, но и скупердяй». «Ты ему уже доставила бумаги? Разумеется, в тот самый день, какой мне указали», — ответила Эдда. «Это было не совсем точно. Джим велел сдать пакет восемнадцатого, но в этот день у нее было несколько примерок у портных, и она сдала пакет накануне, и знаешь, сколько они мне заплатили?» Она назвала сумму действительно не очень большую. Правда, объяснили, что должны установить важность бумаг. Дают пока только на расходы. А у меня расходы были огромные. Я не могу быть одета так, как твоя девчонка. Она уже твоя любовница или только будет? Ты и в любви человек двойной жизни. Кохана, ты дура. Понимаешь? Дура. Д как дубина. У как умора, «Р» как вихнулась, «А»